тоже странно пустовали. Никто вокруг них не ошивался. Никто меня не ждал с распростертыми объятиями. Народ был занят какими-то своими делами. И те немногочисленные фигуры, что мелькали вдалеке, помешать мне никак не могли. Подгоняемая острой нуждой, я снова воровато огляделась и, держась за косяк, медленно выползла наружу. «Ох, жарко!» и даже слишком жарко. Закрытая маска неприхотливого черного цвета тут же начала напекать макушку. Теплая куртка мгновенно нагрелась. Мне стало душно и слегка нехорошо. Но не настолько, чтобы отказаться от идеи добраться до заветной палатки. Тут и идти-то всего ничего, каких-то двадцать шагов. Но, мама дорогая... Как же долго я их преодолевала, шатаясь, как завзятая пьяница, опасно раскачиваясь из стороны в сторону, готовая вот-вот шлепнуться или на колени, или на побитую, побитую задницу. Но упрямая! Надо сказать, что упрямство — одно из моих главных черт, которое папа, как ни странно, все равно не смог выбить. Хотя, думаю, об этом несложно догадаться, уже потому, какие вещи я творила, упершись рогом, словно молодой баран. Но зато, когда я устала, привалилась плечом к долгожданной цели, меня взяла такая гордость за свои достижения, что просто трудно описать. Причем гордилась я собой так долго и так сосредоточенно, что вышла обратно лишь минут через десять и с высоко поднятой головой потому что мой сегодняшний подвиг был, пожалуй, посерьезнее, чем все остальное. Правда, стоило мне сделать два шага в обратную сторону, как по закону подлости, конечно, все силы резко закончились. Меня опять повело, в глазах заплясали разноцветные круги, ноги сделались ватными, в ушах отчаянно зазвенело. В результате чего я все-таки решила не рисковать и тяжело опустилась на коленки, всерьез раздумывая над тем, а не пойти ли мне дальше на четвереньках. В конце концов, что зазорного в том, чтобы вернуться домой, как гордая пантера? Я потрясла головой, пытаясь прояснить путающиеся мысли, и какой-то отдельной частью сознания отметила, что нахожусь, мягко говоря, слегка в неадеквате. С одной стороны, необъяснимая эйфория, как будто меня накануне опоили дорогим коньяком, а с другой — это дикая слабость и плывущий перед глазами мир, в котором яркие вспышки, снова как во сне, то и дело начали чередоваться с картинками вчерашнего кошмара. Летящий ворон. Вспышка. Мерно колыхающаяся зеленая трава перед носом. Вспышка. Истошно орущая хар... харя, пытающаяся дотянуться до меня крепким клювом, а за ней сотни точно таких же тварей, считающих меня самой сладкой добычей. Вспышка. Бесконечно далекая палатка, до которой я пытаюсь добраться целую вечность. Вспышка. Все тот же неподвижный тяжелый взгляд из пустоты, за которым кроется слишком много нечеловеческого знания. Вспышка. Ой, блин. Кажется, у меня начались глюки. Я потрясла головой, силясь избавиться от наплывающей друг на друга картинок, среди которых было совершенно невозможно отличить настоящее от действительно бредового. Крепко зажмурилась, сжала пальцами разболевшиеся виски. Попыталась открыть глаза снова. Но вместо палатки, которая совершенно точно должна была маячить неподалеку, Вдруг уткнулась взглядом в непроницаемую черную маску, под которой недобро горели чьи-то красные глаза. «Ой, мама!» «Ты что тут делаешь?» сурово спросили меня, одновременно придержав за плечи. Целую секунду я старательно думала и пыталась понять, где правда, а где опять глюк. Но потом ощутила идущее от чужой руки тепло и облегченно выдохнула. «Ас!» — Да, — недовольно отозвался брат, присев рядом на корточки Какого айда тебя сюда понесло? В, как, в таком виде? Тебе еще сутки отлеживаться? — Мне надо было! — заплетающимся языком ответила я, снова начиная бессовестно плыть. — Ё-моё, братан, чем вы меня напоили, что теперь так хреново? — Синькой. — Зачем? Я в ней так... Искупался почти целиком. Меня развозило буквально на глазах, но при этом какая-то крохотная, упрямая, напрочь отказывающаяся пьянеть часть сознания по-прежнему оставалась трезвой и холодно фиксировала все происходящие события. К примеру, то, как ас, тяжело вздохнув, подхватил меня под, под локти и попытался поставить, но не преуспел в этом и был вынужден перехватить за талию, потому что ноги меня не держали совершенно. Потом меня встряхнули, слегка разогнав сгущающиеся над моим обалдевшим разумом свинцовые тучи. Попытались повести к палатке, как раненого бойца, перекинув одну руку через собственную шею и крепко держась держа на ремень. Но и это ему не удалось. Я все время норовила завалиться. Меня даже слегка замутило. И при этом глаза постоянно видели какую-то дурь от пылающих на закате незнакомых гор — какой нафиг закат, когда еще даже вечер не наступил? — до бесконечно меняющихся череды лиц, среди которых почти не было знакомых. — Ас, у меня глюки! — пожаловалась я, когда брат все-таки не выдержал и бесцеремонно подхватив меня на руки, Закинул на плечо, как мешок с картошкой. — Совсем дурацкие и неправильные. — Да? — Да. — Из-за вашей поганой сеньки я теперь вижу то, чего нет. О, боже! Неужели Родану было так же хреново? — А тебе разве плохо? — спросил снизу брат, уверенно направляясь в сторону моей палатки. Я немного подумала и вынуждена признала. «Нет, даже ноги не болят, и ран почти не осталось». «Так в чем же мы были неправы, когда давали тебе кровь иара «Но ведь глюки же!» Ас вздохнул, донес меня до нужного места и там, насторожно покосившись по сторонам, аккуратно поставил на ноги, как раз возле входа в палатку. Затем придержал, потому что я сразу пошатнулась, как-то поотечески погладил по голове и очень ласково, как у больного ребенка, спросил. «Ну и что ты сейчас видишь?» «Короля!» — радостно брякнула я, уставившись ему за спину, где замутненное сознание моментально нарисовало подтянутую фигуру его величества, облаченную в роскошный бело-золотой камзол. «Эх, какой типаж, блин!» да почти как в сказке, безоружной, с какой-то цветущей зеленью в правой руке, красивый, представительный и почти что величественный. Поднапрягшись, я даже увидела его суровое лицо, обвиваемое легким ветерком, небрежно откинутые назад волосы, снисходительную улыбку и запоминающийся насмешливый взгляд который проникал, казалось, даже под маску. А еще вижу Фаеса. Рядом с его величеством, как по заказу, материализовалась знакомая фигура седого Эрдала в привычной броне, с растерянной физиономией, но совершенно дикими глазами, в которых вдруг метнулась откровенная неуверенность. Иродана! Ой, что это у него с лицом? Призрачный Хас вздрогнул, как будто ему сказали, что ширинка расстегнута, и поспешно провел рукой по щеке, с которой куда-то исчез его привычный шрам. — Эй, а зачем тут Горан? — искренне возмутилась я, завидев новое действующее лицо. — Откуда взялся он в моем глюке? Никто его сюда не звал. Пусть идет обратно. — Ой, да чего же мутит? Ас, пусть он исчезнет! «Я его не хочу!» Я поспешила моргнуть, чтобы гадкий глюк пропал поскорее, потому что побагровевшее лицо святого отца было явно не тем зрелищем, которое могло привести меня в восторг. Но на этот раз попытка оказалась неудачной. Глюк не исчез. Да еще аз почему-то напрягся и как-то неуверенно сказал, «Гай, вообще-то это действительно король. — Чего? Думаешь, я поверю, что его королевское величество самолично явится встречать меня на пороге сортира с букетом цветов? Я хрипло расхохоталась от такого дикого предположения и, махнув в сторону глюка рукой, отдернула полок. — Ты, вреда, не завирайся! Я хоть и пьян, еще не сумасшедший и не больной, чтобы предполагать, что королю есть хоть какое-то дело до меня и моих трудностей. «Гай, послушай!» Но тут меня отрезвила совсем другая мысль. «Ноша короля слишком тяжела, брат!» Разом перестав веселиться, сказала я, стоя на пороге палатки на подгибающихся ногах. «И удержать ее, не потеряв собственную душу, очень трудно. Ведь когда ты так привыкаешь к этой ноше, то уже не замечаешь ее тяжести». Не видишь, как быстро она въедается в твою плоть и кровь, как ловко подменяет собой все, что было когда-то дорого, как постепенно стирает чувства, убивает жалость, избавляет от прежних слабостей. Да, ты становишься сильнее, жестче, напористей. Ты хорошо защищен благодаря подаренной ею броне равнодушия. Ты можешь смотреть на сухие отчеты и совсем не думать о том, что нарисованы там циферки. Это чьи-то погасшие жизни. Но при этом власть убивает в тебе человека. Того, каким ты был и каким, наверное, уже никогда не станешь. Поэтому нет, прости, не верю. И, наверное, не поверю никогда». Тяжело вздохнув и как-то разум осунувшись, я кинула последний взгляд за спину, убедилась, что король так никуда и не исчез, хотя насмешка из его глаз напрочь пропала, а потом отвернулась и, почему-то припомнив свой не... недавний сон, тихо сказала, — Идем, брат, мне нужно о многом тебе рассказать. До самого вечера в моей палатке горел масляный светильник. До самой ночи там было не протолкнуться от разномастного народу. Узнав о том, что я живая и более или менее целая, туда по очереди начали заявляться все фантомы, включая Лина. Сперва по одному, два, таща с собой какие-то фрукты, свежезапеченное мясо, добытое с боем на кухне сладости, вино. Короче, все, что могло поднять мне настроение и показать, насколько же они действительно рады. А я в это время напряженно думала. Я раз за разом анализировала свой сон. Я сотни и тысячи раз вспоминала слова старого ворона и постепенно начинала понимать, что именно сделала с горами проклятая печать. Ведь не зря мне все время казалось, что их знак самый вялый и безжизненный. Не зря казалось, что они даже после того, как приняли меня, Снова крепко уснули. Горы не помогли мне с тварями. Они никак себя не проявили, когда мы носились с бешеными крысами по ущелью. Они не отреагировали даже на то, что на них пролилась моя кровь. А ведь должны были. И должны были возмущенно вскинуться, потому что, по идее, должны отлично меня чувствовать. Тогда как все последнее время лишь я чувствовала их. И лишь я видела их тревожные, тоскливые, какие-то безнадежные сны. «Разбуди горы!» Вот оно. Ну, конечно. Я аж подпрыгнула на месте от диковатой догадки. Но другого объяснения быть не могло. Если бы древние горы действительно не спали, они не могли не услышать моей боли, не могли не почувствовать моих ран. Я Ишта, я их хозяйка. Я даже больше, чем хозяйка. Я теперь их жизнь. И в моей воле их незамедлительно уничтожить. Но они не знали. Они просто спали долгим, беспробудным, почти вечным сном, из оков которого каким-то чудом сумели вырваться лишь однажды. Совсем ненадолго. И лишь тогда, когда почувствовали мои первые знаки. Печать поставленная жрецом еще 200